— воскликнул король, обрадованный, и тем, что видит Де Сент-Эньяна, и тем, что не видит больше Кальбера, хмурое лицо которого неизменно портило ему настроение. — Так это вы? — Тем лучше рад видеть вас. — Вы участвуете в нашей поездке? — В какой поездке, Ваше Величество? — В поездке, которую мы предпримем в Во, где суперинтендант устраивает для нас празднество. — Ах, Де Сент-Эньян, ты увидишь, наконец, празднество, рядом с которым наше развлечение в Фонт-Эн-Бло — забава каких-нибудь приказных. Во суперинтендент устраивает для вашего величества празднество вот только-то, только-то. Ты очарователен, напускаен на тебя равнодушие. Да знаешь ли ты? Знаешь ли, что едва станет известно об этом приёме, во, назначенном суперинтендентом на следующее воскресенье, как все наши придворные начнут грызть друг другу горло, лишь бы получить приглашение. Повторяю тебе, де сантыньян, ты участвуешь в этой поездке. Да, ваше величество. если не совершу прежде более отдалённый и менее привлекательный. Какой же? На берега Стикса, ваше величество. Стикс в античной мифологии одна из рек преисподней. Куда? воскликнул со смехом Людовик XIV. Нет, серьёзно, ваше величество. Меня побуждают отправиться в эти края, и притом в такой решительной форме, что я право не знаю, как отказаться. Я не понимаю тебя, мой милый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 Ваше величество изволили произнести слово, есть ли? Разумеется. Отвечай же мне, мой бедный де Сант-Иньян, отвечай так, как если бы дело касалось кого-либо другого, а не тебя. Прав он или не прав? Пусть судит об этом ваше величество. Что ты сделал ему? Ох, ему ничего, но, по-видимому, одному из его друзей. Это то же самое, что и ему самому. А его друг один из четырёх знаменитых? Нет.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 и он в Париже точнее сказать близ монастыря меньших братьев где как я имел честь доложить он ожидает меня зная решительно всё и многое другое сверх этого быть может ваше величество желаете взглянуть на послание которое он мне оставил и де сэнт-иньян вытащил из кармана уже известную нам записку равуля когда ваше величество прочтёте эту записку я буду иметь честь сообщить каким образом я её получил Король явно волнуясь прочёл записку и сразу спросил: "Ну, Ваше Величество, знаете, некий замок чеканной работы, замыкающий некую дверь чёрного дерева, которая отделяет некую комнату от некоего бело-голубого светилища. Ну, разумеется, от будовар Луизы? Да, Ваше Величество. Так вот, в замочной скважине этой двери я и нашёл записку. Кто всунул её туда? Виконт де Бружелон или дьявол?"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 чтобы она умерла в груди, которая её заключает, сказал де Сантеньян с чистой испанской отвагой. Он сделал шаг в другой по направлению к двери, но король жестом остановил его. "Куда вы идёте?" поинтересовался он. "Туда, где меня ждут, ваше величество". "Для чего?" "Надо полагать, чтобы драться". "Драться!" воскликнул король. "Погодите минуту, граф". Де Сантеньян покачал головой, как ребёнок недовольный, когда ему мешают свалиться в колодец или играть с острым ножом. Но ваше величество. Прежде всего, сказал король, я ещё должным образом не осведомлён. О, пусть ваше величество спрашивает, и я вам разъясню всё, что знаю. Кто вам сообщил, что господин Доброжелон проник в эту комнату? Записка, которую я нашёл в замке, о чём я уже имел честь докладывать вам, государь. Что тебя убеждает, что это он всунул её туда? Кто другой решился бы выполнить подобное поручение?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 пролили столько слёз во искуплении вины, состоявших в том, что им довелось увидеть во дворце Августа неведомо что. В юбилейный назон сорок третий год до нашей эры, семнадцатый нашей эры, знаменитый римский поэт, автор Героид, Посланий, Метаморфоз, окончил свою жизнь в ссылке на берегах Дуная. И так как он обнаружил свою проницательность, доказав, что вместе с бражелоном в его комнате побывало также принцесса Ему предстояло теперь расплатиться с лихвой за собственное тщеславие и ответить на поставленный прямо и определенный вопрос, почему принцесса стала на сторону Брожелона и проявляет враждебность ко мне. — Почему? — Но, Ваше Величество, забывайте, что граф Дегиш — лучший друг Виконта до Брожелона. — Я не вижу тут связи. — Ах, простите, Ваше Величество, но я думал, что господин Дегиш также большой друг принцессы. — Верно.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 Что же мне делать с Виконтом Деброжелоном? Он будет искать меня, и я поговорю с ним сегодня же, или сам, или через третье лицо. Ещё раз умоляю ваше величество о снисходительности к нему. Я был снисходительным достаточно долго, граф нахмурился, ледовик 14. Пришло время, однако, показать некоторым лицам, что у себя в доме хозяин всё-таки я. Едва король произнёс эти слова, из которых с очевидностью вытекало, что к новой обиде присоединились воспоминания и о былых Как на пороге его кабинета показался слуга. Что случилось, спросил король. И почему входит, хотя я не звал? Ваше величество, сказал слуга. Приказали мне раз навсегда впускать к вам графа Делафер, когда у него будет надобность переговорить с вами. Дальше. Граф Делафер просит принять его. Король и де Сен-Теньян обменялись взглядами, в которых было больше беспокойства, чем удивления. Людовик на мгновение заколебался. Но почти сразу приняв решение, обратился к де Сантеньяну. Пойди к Луизе и сообщи ей обо всём, что затевается против нас. Не скрыт от неё, что принцесса возобновляет свои преследования и что она объединилась с людьми, которым лучше было бы оставаться нейтральными. Ваше величество, если эти вести испугают Луизу, постарайся успокоить её. Скажи, что любовь короля непробиваемый панцирь. Если она знает уже обо всём,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 и не имеющий, как я, надежды на рай. Де Сентеньян рассыпался в изъявлениях преданности, он приложился к руке короля и, сияя, вышел из королевского кабинета».